«Мы — Катет», — объявил Роланд, — «мы — единство из множества». Он по очереди посмотрел на каждого и не увидел в их глазах возражений. Они прошли в мавзолей, при выдохе из их ртов и носов вырывался пар. Роланд присел на корточки, вновь оглядел всех троих, редком сидевших на каменной скамье, по краям которой в каменных горшках стояли засохшие букеты цветов. Пол усыпали опавшие лепестки роз. Катберт и Ален, сидевшие по бокам, обняли Сюзан. Вновь Роланд подумал о них, как о сестре и ее братьях-защитниках. — Мы стали сильнее, чем прежде, — подал голос Аллен. — Я это чувствую. — Я тоже. Кивнул Катберт и огляделся. И место для встречи очень удачное, особенно для такого катета, как наш. Роланд не улыбнулся, с юмором у него всегда было не очень. Давайте поговорим о том, что происходит в Хембри, а потом о нашем ближайшем будущем. Ты знаешь, нас не посылали сюда с каким-либо заданием. Ален повернулся к Сюзан. «Наши отцы отправили нас сюда для нашей же безопасности, вот и все. Роланд пробудил вражду человека, который, скорее всего, сторонник Джона Фарсона. «Пробудил вражду», — прервал его Кадберт. «Хорошая фраза, неизбитая. Постараюсь запомнить ее и использовать при каждом удобном случае». «Угомонись», — одернул его Роланд. «Мы не можем сидеть здесь всю ночь». «Приношу свои извинения, о великий». Но глаза Катберта продолжали весело поблескивать. «Мы привезли с собой почтовых голубей, чтобы отправлять и получать вести», — продолжил Аллен. «Но, думаю, голубей нам дали лишь для того, чтобы родители знали, что с нами все в порядке». «Да», — поддержал Катберт. «Аллен хочет сказать, что мы никак не ожидали столкнуться с тем, что здесь происходит. Роланд и я разошлись во мнениях относительно наших дальнейших действий». Он хотел выжидать, я — нет. Теперь я вижу, что правота на его стороне. «Да только причины, из которых я исходил, не те», — сухо добавил Роланд. «В любом случае все разногласия улажены». Сюзан переводила взгляд с одного лица на другое, третье. Заметила она и синяк на нижней челюсти Роланда слева, у самого подбородка, видимый даже в том свете, что проникал в полуоткрытую дверь. «И как вы их уладили?» «Неважно», — ответил Роланд. «Фарсон готовится к сражению, может, к череде сражений, в Лысых горах, к северо-западу от Гелиада. Армия Альянса двинется на него, вроде бы загоняя в ловушку. Возможно, в обычной ситуации так бы оно и было. Но на самом деле ловушкой расставляется армия Альянса. Фарсон намерен уничтожить ее оружием древних» которую он приведет в движение с помощью нефти с Сидго, Нефти, залитой в те цистерны, которые мы с тобой видели, Сюзан. Но где её удастся перегнать, чтобы Фарсон сумел ею воспользоваться? Где-нибудь на западе, по пути отсюда, — ответил Катберт. Скорее всего, по нашему разумению, в Викастис. Знаешь это место? Страна добычи. Слышала о нем, но я никогда не покидала Хэмбри. Сюзан смотрела на Роланда. «Я думаю, вскоре ситуация изменится». «В этих горах от древних осталось много техники», — уточнил Алин. «Говорят, по большей части в пещерах и каньонах роботы и смертельные лучи, лучи-бритвы, как их называют, потому что они разрезают человека пополам. Еще много чего. Что-то, конечно, выдумки, но где есть дым, часто бывает и огонь». В любом случае, вполне возможно, что где-то там Фарсон нашел установку для перегонки нефти. «А потом они отвезут продукты перегонки к Фарсону», — добавил Катберт. «Но нас это особо не интересует. Мы должны действовать здесь, в Меджесе». «Я так долго ждал, чтобы они все собрали вместе», — внес свою лепту и Роланд. Все, что они хотят увезти из Меджеса». «На случай, если ты не заметила, амбиции нашему другу не занимать», — подмигнул Катберт Сюзан. Роланд пропустил его слова мимо ушей. Он смотрел и смотрел в сторону каньона молний. В эту ночь они не слышали червоточины. Ветер переменился и относил ее голос от города. «Если мы сможем зажечь нефть, с остальным проблем не будет. Нефть — это главное». «Я хочу уничтожить ее, а потом мы уедем отсюда. Все четверо». «Они намерены выступить в день жатвы, не так ли?» — спросила Сюзан. «Да, похоже на то», — кивнул Кадберт и рассмеялся. «Весело, заразительно, как смеются дети». На лице Сьюзен отразилось недоумение. «Что? Что такое?» «Не могу сказать!» — сквозь смех ответил Кадберт. «Это выше моих сил! Я буду смеяться и смеяться, и Роланд рассердится на меня! Эл, расскажи Сюзан о визите помощника шерифа Дэйва!» «Он приехал к нам на полосу К. Ален тоже заулыбался. Поговорил с нами, как добрый дядюшка. Предупредил, что жители Хэмбри не жалуют приезжих во время праздников, поэтому нам следует оставаться в бункере и не появляться в городе. «Это же безумие!» — негодующе воскликнула Сюзан. Так обычно реагируют люди, когда кто-то незаслуженно оскорбляет их родной город. «Приезжих мы всегда приглашаем на наши праздники с открытой душой. И всегда приглашали. Мы же не дикари какие-то?» «Успокойся, успокойся!» — захихикал Катберт. Мы это знаем, но помощник Дейв не знает, что мы знаем, не так ли? Он знает, что его жена приготовляет лучший в округе белый чай, а насчет всего остального пребывает в неведении. Шериф Херк знает, конечно, больше, но насколько я могу судить, не намного. Их предупреждение означает следующее, добавил Роланд. Во-первых, они намерены выступить в день жатвы, как ты и сказала, Сюзан. Во-вторых, они думают, что мы их планом не помеха. «Может, потом они еще обвинят нас в том, что это мы переправили нефть в Фарсону», — вставил Аллен. Сюзан с любопытством вгляделась в их лица. «И что вы задумали?» «Уничтожить то, что осталось в Сидгоу, а потом ударить по ним вместе с сбора», — ответил Роланд. «У скалы весельников. По крайней мере, половина цистерн уже там. С запада подошли люди Фарсона. Человек двести, скорее всего, даже меньше. Все они должны умереть». «Если не они, то мы», — кивнул Ален. «Как мы вчетвером можем убить 200 солдат?» «Мы не можем. Но если мы подожжем цистерны, будет взрыв очень мощный. Выжившие солдаты будут в ужасе, выжившие командиры в ярости. Они увидят нас, потому что мы позволим им нас увидеть». Алин и Катберт слушали, затаив дыхание. Сказанное ранее не составляло для них тайны. Но вот продолжение Роланд до сих пор держал при себе. «А потом?» — испуганно спросила Сюзан. «Что потом?» «Я думаю, мы сможем заманить их в каньон молнии», — ответил Роланд. «Я думаю, мы сможем заманить их в червоточину».